Глава 18. Тем временем на Мадейре Джинни затаилась в своём номере. Был вечер понедельника. Прошло уже почти 48 часов после инцидента с Луисом, а она практически не вставала с постели. Она даже не была уверена в том, что когда-нибудь снова захочет предъявить себя миру, потому что она выставила себя полной дурой». Задним числом она понимала, что ей вообще не следовало бы пить тот последний коктейль в субботу вечером, или всё то игристое вино за ужином, или несколько порций ликёра после него. Она так ликовала от перспективы продлить отпуск ещё на неделю, или, возможно, даже дольше, что просто не могла сказать нет. После ужина они нашли место в баре Голливуд, где пианист играл джазовые версии и мелодии из мюзиклов, и Джиннип, подбадриваемая Пэтти Кейт, выпила ещё один коктейль. Это было что-то отвратительное обжигающее, с кусочками апельсина и вишнями в глазури. И после этого напитка она оказалась в дребезге пьяной, раскрепощенной, потеряла контроль. Она смутно помнила, как уселась за фортепиано, когда пианист отправился на отдых и крикнула «Есть какие-нибудь пожелания?», а потом сыграла спотыкающуюся версию капакабаны и, возможно, еще и несколько песен Нила Даймонда. Теперь это было все как в тумане, но у нее было четкое ощущение того, что она еще и пела. «Ох, Джинни», — говорила она себе с того времени голосом разочарованной двоюродной бабушки, — «о чем ты только думала?» А Джинни думала, что она молода. Думала, что она молодая, свободная, озорная и наслаждается жизнью. Она на Мадейре, далеко от Гарри, лжеца. изменника-предателя, далеко от детей, соседей и подруг. Многие мили отделяли её от тех, кто мог бы осудить её, посмотреть неодобрительно или остановить её. Когда пианист вернулся, Джинни освободила место за фортепиано, рассмеялась и поклонилась публике. Но тут появился Луис, и остатки робости покинули её. «Вот он, пришёл, мой красавчик!» — крикнула она, поспешно возвращаясь за столик к своим подругам и кокетливо похлопывая по сиденью рядом с ней. «Немедленно неси сюда свою соблазнительную задницу!» Понятно, что при воспоминании об этом ей захотелось свернуться калачиком под одеялом и ближайшую сотню лет, а лучше никогда, из-под него не вылезать. Луис, разумеется, был, как всегда, очарователен. «Как я могу отказать?» — ответил он и сел. «Мне сегодня повезло, да?» «О, да!» — сказала Джинни, смело кладя руку ему на бедро. «Ужас!» «Сегодняшний вечер — твое везение, сладкий мой!» «Двойной ужас!» Она выловила из бокала вишню в глазури и показала ее Луису. «Хочешь попробовать мою вишню?» — спросила она. А потом взяла ягоду зубами и придвинулась ближе к Луису. Смертельный ужас! «Джинни, ты просто нечто!» выкрикнула Пэтси, когда Луис наклонился к Джинни и осторожно откусил половинку вишни, легко коснувшись губами ее губ. Боже, как же удивительно от него пахло. Джинни потребовалась вся ее сдержанность до последней унции, чтобы не обхватить ладонями его лицо и не прижаться к Луису губами со всей страстью. «Вот это да! Вам пора уединиться!» — рассмеявшись, сказала Кейт и зааплодировала, когда Луис с отстранился от Джинни, и соблазнительно поиграл с ягодой языком. «Восхитительно!» — заявил он, облизывая губы под одобрительные возгласы женщин. В следующий отрезок времени помнился Джинни еще более смутно. В какой-то момент Петти Кейт, должно быть, ушли, она этого не помнила, и они с Луисом остались одни. Джинни никогда в жизни не соблазняла мужчину, даже Гарри. Она всегда чувствовала себя слишком чопорной и респектабельной для таких вещей. Да и полосатая пижама Гарри из магазина «Маркс и Спенсер» не особо возбуждала. Но в тот вечер Джинни чувствовала себя иначе. Она чувствовала себя женственной, привлекательной и уверенной в себе. Ярко одетая, с новой прической и макияжем. Это была новая смелая Джинни, которая говорила всему «да», вместо того, чтобы сказать «вероятно, мне не следовало бы». Именно эта Джинни взяла Луиса за руку и сказала «Хочешь подняться в мой номер и пропустить по стаканчику спиртного на ночь?» Вспоминая это, Джинни уже сомневалась в том, что Луис достаточно хорошо знал английский, чтобы понять последние слова, но подтекст он определённо уловил. «Вы уверены?» — спросил он, будучи настоящим джентльменом. «О, я совершенно уверена!» — ответила Джинни и, покачиваясь, стала. «Ох, Джинни, Джинни, Джинни, Джинни!» Она едва помнила, как поднялась свой номер. Набросилась ли она на него в лифте, пытаясь поцеловать его. Но каким-то образом они добрались до седьмого этажа, и она открыла дверь. Горничная, как обычно, уже разобрала постель и задвинула шторы на окнах. «Ну вот мы и пришли». Джинни пыталась быть соблазнительной, опускаясь на кровать. Она снова похлопала по месту рядом с собой. «Луис?» Он сел, и Джинни взяла его за руку. «Ты очень красивый». заплетающимся языком произнесла она. «Ты намного красивее, Гарри». «Чёрт, ей не следовало бы упоминать Гарри. Почему вообще она думает о Гарри в такой момент?» «Ты тоже красивая», — ответил Луис, улыбаясь. «Хотя мне, пожалуй, следовало бы сейчас уйти, уже поздно и...» «Брось», — запротестовала Джинни, не желая, чтобы он уходил. «Наверное, я не в твоём вкусе, но...» Она резко замолчала. ощутив, как заурчала в животе. Джинни почувствовала привкус желчи, к горлу подступила тошнота. «Боже, нет!» «Прости, я оставлю тебя на минуту!» — выпалила она, сорвалась с кровати и бросилась в маленькую безупречно чистую ванну. Джинни едва успела закрыть за собой дверь, ее вырвала в унитаз. Вышло все — ужин, коктейли и даже кусочки вишни. После нового приступа рвоты она почувствовала, как налились кровью глаза. «Фу», — обморочно подумала она, задыхаясь и опуская голову на сиденье унитаза. От нескольких приступов сухой рвоты у неё заболело горло. Голова Джуни кружилась, но желудок наконец успокоился. «Лучше в себе не держать», — услышала она слова своей матери в голове и сплюнула в унитаз. Она была готова расплакаться. Её трясло. Она чувствовала слабость. Промокнув рот туалетной бумагой, она смыла отвратительно пахнувшую массу и поднялась на дрожащих ногах. Джинни вцепилась в край раковины и слезящимися глазами уставилась на своё отражение. Это было как удар в лицо. Вы только посмотрите на неё. Посмотрите на эту женщину с размазавшимися мерцающими тенями, с дурацкой рваной стрижкой, которая, скажем правду, ей совершенно не шла. Что же до кошмарного розового платья, распутно спустившегося с одного плеча и выставлявшего на показ сморщенную старую кожу. Как она не заметила, насколько у неё жалкий вид. Овца, одетая, как ягнёнок. Вот кто она. Слеза покатилась по её щеке, увлекая за собой чёрную полоску туши. «Ты старая дура!» — обратилась она к себе и сразу же отвернулась, потому что просто не могла больше выносить собственного жалкого отражения. в дверь тихонько постучали. «Джинни, с тобой всё в порядке?» Слышал ли луис как её рвало? «Вероятно, изо рта у неё должно быть воняло». Она прополоскала рот, дрожа от смущения. «Извини», — сумела пробормотать она. «Я… я плохо себя чувствую». Её сыновья, когда были подростками, и кто-то из них напивался, называли это состояние облегчённым. Они даже заключили пари, кто из них будет обниматься с унитазом вечером в пятницу и субботу. В какой-то момент Джон даже начал вести таблицу про чтобы они сказали, если бы увидели мать в таком состоянии, пьяную и растрёпанную, отчаянно пытающуюся избавиться от вкуса рвоты во рту, пока молодой бармен ждёт её на кровати. Они пришли бы в ужас. Им было бы за неё стыдно. «Боже, мама!» — представила она слова Джона. какую игру ты играешь?» «Я могу помочь?» спросил Луис через дверь. «Или ты хочешь, чтобы я ушёл?» Сдерживаясь, чтобы не зарыдать в голос, Джинни зажмурилась. Но у неё мгновенно закружилась голова, и ей пришлось открыть глаза, пока не вернулась тошнота. «Думаю, тебе лучше уйти», слабо сказала она. «Мне так жаль. Мне действительно очень жаль». Эти слова были обращены к Гарри, хотя он и не мог её слышать. Не мог он и подозревать о том, что задумала вытворить его кошмарная жена за его спиной. Джинни опустилась на пол и сидела на холодных керамических плитках, прислонившись к ванне, пока не услышала, как Луис попрощался и сказал, что надеется, что утром она почувствует себя лучше. Потом, когда Джинни была точно уверена, что он ушёл, она проползла через комнату, вскарабкалась на кровать и уснула. Накануне. она чувствовала себя плохо. Но это не шло ни в какое сравнение с тем, как Джинни почувствовала себя утром, когда проснулась, замерзшая, с похмельем и с мучительными обрывочными воспоминаниями о вчерашнем вечере. Но это был совершенно новый уровень ужасного. Она как будто оказалась на дне мусорного ведра с картофельными очистками, вонючими пакетами из-под рыбы и отвратительной жижей. Во рту пересохла, вкус был омерзительный, в висках пульсировало, и горло и желудок болели после рвоты. Но хуже физического недомогания было чувство горячего и ужасного стыда, придавившее Джинни словно скала. Она привела Луиса к себе в номер, собираясь соблазнить его, набросилась на него, словно похотливая старая коза. Вместо того, чтобы быть благовоспитанной и тактичной, она выставила себя на посмешище. Луис, вероятно, уже рассказал обо всем персоналу бара, и они наверняка хорошенько над ней посмеялись. Бедная британская бабушка пить не умеет, думает, что она пантера. Ага, как же! И если бы ее не вырвало Если бы она не испортила их предстоящую ночь страсти? что тогда, неужели она дошла бы до конца, действительно переспала бы с парнем, который годится ей во внуки? Да. Она была уверена, что ответ на последний вопрос — да. Она приехала на Мадейру в ярости, выяснив, что Гарри изменил ей много лет назад. Но ну и кто из них лучше? Несмотря на его роман в прошлом, несмотря на его новую дочь, Джинни не могла представить, что Гарри напьется почти до потери сознания и приведет двадцатилетнюю барменшу в свой гостиничный номер. В ее голове зазвучал похоронный марш, когда Джинни подумала, насколько она лицемерна. По щеке Джинни скатилась слеза. Ей захотелось немедленно оказаться дома, надеть фартук испечь пирог с рыбой, который так любит Гарри. Ей захотелось обрывать отцветшие розы в саду, заказывать по каталогу луковичные растения на осень, печь пироги с внуками, слушать их веселые истории и позволять им облизывать ложку, когда они думают, что она их не видит. Ей захотелось поехать на один день в Скарборо с Гарри и держаться за руки, гуляя по променаду. Позвонить Поле или кому-то из сыновей. Дженни так отчаянно по ним скучала. Почему вообще она решила, что длительное пребывание на курорте в одиночестве было хорошей идеей? Воскресенье прошло очень тихо. Она провела в кровати весь день, заказала еду в номер и избегала окружающих. Ей невносимо была мысль о многозначительных взглядах не только сотрудников отеля, но и других постояльцев, которые видели её в субботу вечером в ресторане, и Барри, когда она играла к Каппакабану. А теперь все хором. Даже в понедельник она не была уверена, что готова встретиться с жизнью за пределами её четырёх стен. Как она переживёт свои выкрутасы в субботу вечером. Но могла ли она отправиться домой и посмотреть в глаза своей семье? «Пола, привет! Это Флис». «Послушай, я не могу долго болтать, потому что всё ещё приучаю Рори к горшку, и если забыть о нём хотя бы на несколько минут, он в любой момент напрудит лужу. Но я позвонила вот зачем. Я вспомнила». «Ты вспомнила?» — неуверенно переспросила Пола. Она как раз осматривала дом и взглядом извинилась перед владельцем, прежде чем тактично отойти в сторону на безупречной дизайнерской кухне. Дом уже ей понравился. Ей очень хотелось продать этот дом». с большим садом и великолепными викторианскими желобками, потому что, а, она знала, что может оценить его по достоинству, и, б, одних только комиссионных, хватило бы, чтобы вся семья могла отправиться на горнолыжный курорт на Рождество. «Что ты вспомнила?» — шепотом спросила она. «Где я видела ту женщину?» — возбужденно сказала Флис. «Твою сводную сестру! Я видела ее в статье, в газете «Гардиан», кажется, в субботнем выпуске». Была большая статья несколько месяцев назад. Уверена, что это она. «Рори!» — неожиданно воскликнула она, явно запаниковав. «Мне нужно идти». «Хорошо, пришли мне ссылку на почту». Только и успела сказать Пола, и Флис отключилась. Мерзавка. И ради продавца, который наверняка подслушивал, она произнесла в трубку. «Они хотят предложить 1 и 2 Что ж, надо посмотреть, сможем ли мы поднять до одного и четырёх. Этот дом заслуживает лучшей цены». «Я знаю, что мы можем её получить». Убрав телефон обратно в сумку, она повернулась к клиенту, сияя улыбкой. «Прошу прощения. На чём мы остановились? Вы сказали, эта мебель в стиле шейкер? Она великолепна. Мне нравится то, что вы здесь сделали. Вы заберёте эти светильники с собой или оставите? Что ж, позвольте мне кое-что записать. Включить всё своё обаяние». И болтать с потенциальным клиентом никогда не было для Полы проблемой, особенно когда она оказывалась в таком красивом доме, как этот. У неё был свой метод. Она доставляла удовольствие владельцу, отмечая крошечные штрихи, не скупилась на комплименты и видела потенциал в любом недоиспользованном месте. Но под прикрытием улыбки позитива и очарования её мозг уже работал словно заведённый, повторяя то, что ей только что сказала Флис. Фрэнки была в гарде. Неужели ее сводная сестра знаменита? Или дело в чем-то другом? Это было слишком интригующе, чтобы пытаться выразить словами. Только спустя примерно 40 минут, когда Пола вернулась в свою машину, насладившись тщательным осмотром собственности и предложив цену за дом, она смогла еще раз проверить телефон. В папке «Входящие» Пола увидела ссылку на статью предыдущего года, которую нашла Флис. Под заголовком «Подвижение». «Любовь на рабочем месте» были собраны три разные истории о парах, которые познакомились на работе. И там была история Фрэнки. Пола взвизгнула и увеличила фото, на котором Фрэнки прижималась к улыбающемуся мужчине. Он тоже показался Поле знакомым. И тут она вспомнила. Неужели это в самом деле он? Да, это был он, Крейг Джейкобс, тот самый автор колонки «Папа дома». «О, Боже!» — воскликнула Пола, читая текст. Как оказалось, Фрэнки была его партнершей и иллюстратором колонки. Как же эта колонка нравилась Поле. Она читала ее каждое воскресенье. И оформление ей тоже нравилось. Рисунки были полными юмора, яркими и привлекали внимание. Так их нарисовала Фрэнки. Удивительно. Ее сестра-художница. Пола неожиданно вспомнила, что её машина всё ещё стоит на подъездной дорожке дома потенциального клиента и быстро завела мотор, чтобы уехать. «Какая удача!» — подумала она с ликованием. И благодаря колонке Крейга она уже многое узнала о Фрэнке. «У них ведь мальчик? Очень умненький, если судить по тому, что о нём писал отец. Малыш перенёс несколько серьёзных операций и справился с проблемами со здоровьем. Да, именно так?» Они, кажется жили в лондоне и вместе идилически работали за кухонным столом или в каком-то еще романтическом месте где они каждую неделю с наслаждением создавали очаровательные тексты и рисунки о боже это так волнующе! и пола была ее родственницей но не странно ли это кто бы мог подумать теперь ей оставалось только надеяться что Фрэнки все еще заинтересована в том чтобы познакомиться сйркшеской частью ее семьи потому что теперь у полы, появилась возможность связаться с сестрой, и она определенно собиралась ею воспользоваться.